Промельки и утрата их всех усиливали мое возбуждение, и мне казалось, что, наверное, мудры те философы, которые советуют нам умерять наши желания. Разумеется, если речь идет о желании близости с людьми, ведь только такое желание и вызывает тревогу, ибо устремлено к мыслящему неведомому. Глупее глупого было бы предполагать, что философия толкует о желании разбогатеть. И все-таки я склонен был думать, что эта мудрость неполноценна. Я говорил себе, что от таких встреч мир хорошеет, ибо он на всех проселочных дорогах взращивает особенные и вместе с тем неприхотливые цветы, мимолетные сокровища дня, дары прогулки, которыми я не насладился лишь в силу случайных, вряд ли всегда так складывающихся обстоятельств и которые усиливают, жажду жизни. Но, быть может, надеюсь, что как-нибудь, когда я буду свободнее, я встречу на других дорогах таких же девушек, я уже начинал сомневаться в неповторимости желания жить вблизи женщины, которой мы любуемся. Я допускала возможность вызвать это желание искусственно. Значит, я в глубине души понимал, что оно призрачно. В тот день, когда маркиза де Вильпорези повезла нас в Карквиль, где, увитая плющом церковь, о которой она рассказывала нам, стоит на взгорье и возвышается над селом и прорезающей его речкой с уцелевшим средневековым мостиком, Бабушка, решив, что мне приятнее одному осматривать здание, предложила своей приятельнице закусить в кондитерской на площади, которая отсюда хорошо была видна и которая, благодаря золотистому своему налету, казалась оборотной стороной какого-то очень старинного предмета. Мы уговорили что я зайду в кондитерскую. Чтобы обнаружить церковь в тех зарослях, перед которыми я остановился, я сделал над собой усилие. И оно помогло мне понять идею церкви. В самом деле, как ученик, для которого вполне раскрывается смысл фразы, когда он принужден, переводя ее на родной язык или с родного на иностранный, снимать с нее знакомые ему покровы, так я принужден был беспрестанно взывать к идее церкви, в чем я не испытывал никакой необходимости, рассматривая колокольни, ибо они сами мне открывались. и в чем я нуждался здесь, чтобы не упустить из виду, что вот этот плющевый свод есть свод стрельчатого окна, что лиственный выступ обязан своим происхождением рельефу капители. Но вдруг подул ветерок, подвижная паперть заколыхалась, и по ней пошли дрожащие, как лучи света, круги. Листья налетали друг на друга, Растительный фасад, трепеща, увлекал за собой струистые, зыблемые ветерком мимо текущей столпы. Уйдя от церкви, я увидел у старого моста деревенских девушек, разодетые, вероятно, по случаю воскресения, они окликали проходивших мимо парней. Одна, высокая, одета гораздо хуже других, но почему-то имевшая на них влияние и, очевидно, главенствовавшая, потому что еле им отвечала, более степенная и более независимая, сидела, свесив ноги на мостике, а около нее стояла ведерко, куда она складывала пойманную рыбу. Лицо у нее было загорелое, глаза кроткие, но взгляд выражал презрение к окружающему. Носик тонкий, прелестный. Я водил глазами по ее коже, а губы должны были довольствоваться тем, что они следуют за глазами. Но мне хотелось осязать не только ее тело, но и существо, живущее в ней. А хотя бы прикоснуться к ее существу можно было, лишь остановив на себе ее внимание. Хотя бы едва-едва проникнуть в него можно было, только заставив ее подумать обо мне. Внутренний мир красавицы-рыбачки, казалось, был все еще закрыт для меня. Я сомневался, вошел ли я в него, даже когда увидел, что в зеркале ее взгляда незаметно для других отражается мой облик, отражается по закону преломления, столь же для меня непонятному, как если бы я вдруг оказался в поле зрения лани. Но мне было недостаточно, чтобы мои губы насладились ее губами. Мне хотелось, чтобы и ее губы получили наслаждение от прикосновения моих. Точно так же я стремился к тому, чтобы мысль обо мне, проникнув в ее внутренний мир и там задержавшись, не только привлекла ко мне ее внимание, но и вызвала ее восхищение, пробудила в ней желание и напоминала ей обо мне до того дня, когда мы встретимся вновь.